Глава 26. шестая. В тот день созванные Аркадием и Зитой восставшие ангелы собрались на берегу Сены, Ужин шер в старом и заброшенном театральном зале, который нанял князь Истар у трактирщика по имени Баратан. Триста ангелов теснились на скамьях и в ложах. Стол, кресло и несколько стульев стояли на сцене, где висели обрывки какого-то сельского пейзажа. Стены, на которых клеевыми красками были расписаны цветы и плоды, облупившиеся и потрескавшиеся, обваливались кусками. Убогая вульгарность помещения делала еще более потрясающим величие страстей, которые там разгорались. Когда князь Истар попросил собрание образовать бюро и выбрать прежде всего почетного председателя, то на мысль всем собравшимся пришло имя, заполнявшее все сердца. Религиозное уважение, однако, закрыло уста всем. И после минуты молчания был единогласно выбран отсутствующий нектарий. Приглашенный занять кресло между Зитой и японским ангелом Аркадий тотчас начал говорить. «Сыны неба! Товарищи, вы освободились от небесного рабства, вы скинули с себя иго того, кого называют Ягве, но кому мы должны вернуть здесь его настоящее имя и Алдебаофа, потому что он не есть создатель миров. Но всего только невежественный и варварский Демиург, который, завладев самой маленькой частицей вселенной, посеял там страдания и смерть. Сыны неба, «Я прошу вас сказать, хотите ли вы сразиться и уничтожить Иалдабаофа? Как один голос собрания ответила: «Да, мы хотим». И многие, заговорив сразу, клялись взойти на гору Иалдабаофа, опрокинуть стены из яшмы и порфира и низвергнуть тирана небес в вечную тьму. Вдруг чей-то кристаллический голос прорезал мрачный гул. «Нечестивцы, святотатцы!» «Безумцы, трепещите! Господь распростер уже над вами свою грозную руку!» То был верный ангел, который в порыве веры и любви, завидуя, славе исповедников и мучеников, ревнуя, как и сам Бог, сравняться с красотой человеческого подвига, замешался в толпу богоотступников, чтобы бросить им вызов, смутить их сердца и пасть под их ударами. Собрание обратило на него свой единодушный гнев. Те, кто стоял к нему ближе, начали его бить. Он же говорил ясным и живым голосом. «Хвала Богу! Хвала Богу! Хвала Богу!» Один из восставших сдавил ему горло и так прервал похвалы Господу. Его повалили, затоптали ногами. Князь Истар поднял его, взяв двумя пальцами за крылья, и, вытянувшись, как столб дыма, открыл форточку, до которой никто другой не мог бы достать и вышвырнул в нее верного ангела. Немедленно восстановился порядок. «Товарищи!» — воскликнул Аркадий. «Теперь, когда мы высказали свое решение, нам надо изыскать способы, как действовать и выбрать из них лучшие. Итак, вам нужно обсудить, должны ли мы открытой силой идти на врага или склонить народы на нашу сторону долгой и упорной пропагандой». «Война! Война!» — кричало собрание и, казалось, были слышны звуки труп и бой барабанов. Теофиль, которого князь Истар силой затащил на собрание, поднялся бледный и расстроенный и сказал взволнованным голосом, «Братья, не поймите дурно то, что я вам сейчас скажу. Любовь к вам вдохновляет меня. Я всего только бедный музыкант, но верьте мне, ваши планы еще раз разобьются о божественную мудрость, которая все предусмотрела». Теофиль Беле опустился под шиканье. Аркадий возразил ему. «И предвидит все. Я не спорю. Он все предвидит. Но чтобы предоставить нам свободную волю, он действует по отношению к нам совершенно так, как будто ничего не предвидит. Его каждую минуту что-либо удивляет, смущает, и происшествия, самые вероятные, застают его врасплох. Обязательства которое он взял на себя. Согласовать со своим провидением свободу людей и ангелов постоянно ставит его в безвыходное положение и ужасные затруднения. Он никогда не видит дальше своего носа. Он не ожидал непослушания Адама и так мало предвидел злобу людей, что даже стал раскаиваться, зачем их создал, и потопил их всех в водах потопа вместе с животными, которых не в чем было упрекнуть. По слепоте, Его можно сравнить только с Карлом X, его любимым королем. Если мы соблюдем некоторую осторожность, то его нетрудно будет захватить врасплох. Думаю, что этих соображений достаточно, чтобы успокоить нашего собрата». Теофиль не ответил. Он любил Бога, но боялся подвергнуться участи верного ангела. Один из самых образованных ангелов собрания, Мамон, не был вполне удовлетворен рассуждениями своего брата Аркадия. «Подумайте», — сказал этот ангел, — «и Алдебаов мало затронут общей культурой. Но это солдат до мозга костей. Устройство рая — это устройство чисто военное, основанное на иерархии и дисциплине. Слепое повиновение введено там как абсолютный закон. Ангелы образуют армию. Сравните рай с елисейскими полями, которые рисует Вергилий. В елисейских полях все, свобода, разум, мудрость. Счастливые тени беседуют между собой в миртовых лесах. На небе же и совершенно нет штатского населения. Все служат в войсках, все записаны, занумерованы. Это казарма и плацпарат. Взвести это. Аркадий возразил, что надо представлять своего противника в истинном виде и что военная организация рая напоминает гораздо больше поселок Дикарского царька, чем Пруссию Фридриха Великого. «Уже?» — сказал он. «Во время первого восстания, раньше начала времен, сражение продолжалось два дня, и трон и Иолдобаофа был поколеблен. Демиург, тем не менее, удержался. Но чему обязан он своей победой? Случайной грозе!» которая разразилась во время сражения. Молния, упав на Люцифера и его ангелов, повергла их, обугленных и израненных. И Алдобаов обязан своей молнией. Молния — это его единственное оружие. Он злоупотребляет ею. Среди молний и грома издает он свои законы. Огонь шествует пред ним, говорит пророк. Но философ Сенека сказал, что молния, падая, несет опасность немногим. «И страх всем». Это замечание было правильно для людей первого века христианской веры, но неверно для ангелов 20 века. Доказательство, что, несмотря на все свои громы, он не очень силен. Это ужасный страх, который внушила ему Вавилонская башня. Когда мириады небесных духов, снабженные орудиями, которые доставит им современная наука, пойдут на приступ неба, Неужели вы думаете, друзья мои, что старый повелитель солнечной системы, окружённый своими ангелами, вооружёнными как во времена Авраама, сможет им противостоять? Воины Демиурга до сих пор ещё носят золотые каски и алмазные щиты. Михаил, его лучший военачальник, не знает никакой другой тактики, кроме боя один на один. Он так и не ушёл ещё от фараоновых колесниц и до сих пор не слышал о македонской фаланге». И Аркадий долго еще продолжал проводить параллели между вооруженным стадом и Алдебаофа и сознательными войсками революции. Затем был поднят вопрос о денежных ресурсах. Зита уверяла, что у них достаточно денег, чтобы начать войну, что электрофоры уже заказаны и что первая же победа откроет кредит. Споры продолжались горячие и беспорядочные, В этом ангельском парламенте столь же обильно текли бесполезные разговоры, как и в собраниях людей. Все чаще и чаще возникали разногласия по мере приближения к голосованию. Бесспорно было лишь то, что высшее командование будет вверено тому, кто первый поднял знамя восстания. Но так как всякий стремился быть генералом у Люцифера, то всякий, описывая тип военачальника, которого следует избрать, описывал самого себя. Так Алькор, самый молодой из восставших ангелов, произнес следующую быструю речь. «К счастью, в армии Иолдобаофа командование дается по старшинству. Таким образом, мало шансов, чтобы оно было искусно в военных громах. Недолгим послушанием и немелочной выучкой достигается умение командовать и подготовка к великим предприятиям. Мы видим из древней и новой истории, что величайшими полководцами были короли, как Александр и Фридрих, аристократы, как Цезарь и Тюрен, или же плохие воины, как Бонапарте. Профессионал всегда останется ничтожным и посредственным. Товарищи, создадим вождей талантливых и в цвете лет. Старик может сохранить привычку побеждать, но нужно быть молодым, чтобы завоевать эту привычку». Философски настроенный Серафим сменил Алькора на трибуне. «Война никогда не была», — сказал он ни точной наукой, ни определенным искусством. Все же в ней до сих пор давали себя чувствовать то гений расы, то мысль одного человека. Но каким образом определить качества, необходимые для главнокомандующего в будущей войне, где движение и масса будут таковы, что этого не охватит ум человеческий? Все увеличивающееся количество технических средств, возводя в бесконечность возможные причины ошибок, парализует талант полководцев. На той ступени военного развития, которого готовы достигнуть наши учителя-европейцы, самый талантливый и самый невежественный полководец становится равны в своем бессилии. Другое последствие огромных вооружений современности — это что закон числа — сказывается с неумолимой суровостью. В самом деле, несомненно, что 10 восставших ангелов стоит больше, чем 10 ангелов и альдобаофа. Но это еще не доказывает, что миллион восставших ангелов превосходит миллион ангелов и Большие числа в войне, как и во всем, убивают единоличные способности и таланты в пользу, так сказать, коллективной души, весьма примитивной. Шум разговоров покрыл голос философствующего ангела, который и закончил свою речь среди общего безразличия. С трибуны тотчас же зазвучали призывы к оружию и обещания победы. Прославлялся меч, защитник правого дела. Победа восставших ангелов была заранее отпразднована аплодисментами возбужденной толпы. Крики «Да здравствует война!» летели к немым небесам. Среди этих восторгов на эстраду взобрался князь Истар, и подмостки затрещали под его тяжестью. «Друзья», — сказал он, — «вы хотите победы, и это желание понятно вполне. Но надо быть в конец испорченным литературой и поэзией, чтобы искать победы в войне. Идея войны может забрести теперь в голову разве только одуревшему буржуа или запоздалому романтику. Что такое война?» Смешной маскарад, перед которым глупо изливается пафос патриотических гитаристов. Если бы у Наполеона была практическая сообразительность, он не вел бы войну. Но это был мечтатель, опьянявшийся осианом вы, «Да вы дети!» «Когда станете вы разумнее?» «Разумные люди не ждут...» Силы и власти от всех выдумок, которые заключает в себе военное искусство От всех этих тактик, стратегий, фортификаций, артиллерий и других подобных же пустяков Они не верят в войну, которая есть только фантазия Они верят в химию, которая есть наука Они обладают искусством вкладывать победу в алгебраическую формулу и, вытащив из кармана маленькую бутылку на показ собранию, князь Истар вскричал с торжествующей улыбкой. «Победа! Вот она!»